ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ Сольваик укачанная плавным движением парохода, проспала на плече Даниэля всю недолгую переправу до Джорджу. Она хотела полюбоваться величием Дуная, но бессонная ночь победила, и Сольвейк сама не заметила, как задремала. Ей снова снился осколок Парижа. Эйфелева башня, окруженная зелеными виноградниками долины Напа, куда всем сердцем стремился Бернард. Там покоилось его прошлое, там же подстерегало и будущее. Чувство светлой тоски наполняло сердце, но это была недорожная хандра, отнюдь. Собственное будущее больше не страшило Сольвейк. С глаз словно упали шоры, и дорога, какой бы она ни была, предстала взору светлой полосой, проблеском в небе затянутом тучами с двух сторон. Тучи нависли и над Джурджу. Сойдя на берег, соль воик вдохнула предвкушение дождя. Ветер приятно холодил кожу, люди сновали туда-сюда. Местный порт не был столь пестрым и гомонящим, как его собрат в Руссе, однако отличался удивительным колоритом. К путешественникам подскочил невысокий, пухлый, но чрезвычайно проворный человечек. Он смерил их строгим взглядом и потребовал предъявить документы. — Куда направляетесь? — человек говорил быстро и все время хмурился. Даниэль пожал плечами, вопросительно уставившись на Сольвейк. Она плохо знала румынский, хотя этот язык всегда завораживал и пленял слух своей ненавязчивой, немного шершавой мелодикой. — Париж, Франция, — ответила она. — Паровоз, вам нужна железная дорога? — Нет-нет, мы едем на... Сольвейк пощелкала пальцами, вспоминая слово. — Машина, дуба. «Фургон. Румынский». Человечек нахмурился сильнее. Казалось, еще чуть-чуть, и его лицо сморщится, как виноград на солнце. «Нужна машина?» «Нет, мы ждать, когда ее...» Сольвейк махнула рукой, указывая на корабль. «Скоро». Даниэль наблюдал за разговором, затаив дыхание. «Зачем вы едете в Париж?» калатории «Туристы. Румынский» туристы по птичьи нахохлившись человечек втянул голову надул щеки и внезапно разулыбался приветливо и дружелюбно обязательно посетите бухарест и наши замки там очень красиво в это время года ничуть не хуже парижа он протянул документы сольвейк и нетерпеливо замахал руками проходите проходите нужно работать первые капли дождя грохнулись на пристань Оглядевшись в поисках укрытия, Сольвейк приметила пышную точно леди в кринолине липу. Разумнее было бы переждать непогоду под крышей здания билетной кассы. Но липа, одетая в кружевные цветы, манила своим ароматом. «Бежим!» – Сольвейк потянула Даниэля за собой. Нырнув под крону, они словно очутились в потаенном мире. Упругие ветви, усыпанные липовым цветом, низко нависали над землей. Редкие капли дождя пробирались сквозь нехорошая лепестки, отчего медовый дурман становился сильнее. Он переплетался с запахом пыли и кружил голову. Вмиг опустевший порт Джурджу, атласное серое небо и двое в липовом плену. «Я видел, как он смотрел на тебя». Слова Бернарда отпечатались в памяти. С Ольвой к взглянула на Даниэля. «Неужели правда?» Она соврала бы себе, сказав, что молодой англичанин совсем не волнует ее, но думать об этом всерьез не решалась. Даниэль обычный человек, а значит, время рано или поздно разлучит их. Если только Сольвейк не удастся повернуть его вспять. «Так значит, Бернард умрет?» — робко спросил Даниэль, вторя ее мыслям. «Теперь он смертен. А вы?» «Едва ли. Я не ощущаю перемен, лишь...» «Радость! Вы поступили верно, отпустив его». Даниэль ободряюще улыбнулся. «Но теперь без карты нам будет труднее найти дорогу. Это ничего. Всегда найдутся добрые люди, которые укажут путь». Сказав это, Даниэль вдруг замер, его глаза расширились, а после он стукнул себя по лбу. фруа может, вы хотите разыскать других? Если Бернард оставался на месте, может, остались и остальные?» Мы могли бы поехать в Париж по их следам. И вернуть им мечты? Или просто навестить? Это решать лишь вам. Порыв ветра, прогоняя тучи, потревожил липовый цвет. Лепестки и капли дождя посыпались на головы точно конфетти. Спасаясь от холода, Сольвейк обхватила себя руками. Даниэль снял потрепанную дорожную куртку и бережно укутал плечи Сольвейк. Куртка хранила его тепло и запах сладкого пота. «Спасибо. Я думала о том, что вы сказали мне после той истории с призраком в гостинице». Даниэль кивнул. «Я привыкла к вечной жизни, но она казалась мне не настоящей, пока я не встретила вас. Вы ввергли бы меня в бездну отчаяния, откажись поехать со мной. Вы показали мне, что все может быть иначе. Глаза Даниэля были так близко, слишком близко, как и его губы. Дом на, дом Нуле, Госпожа и господин Румынский, размахивая ключами, к ним бежал человек. Ваша машина прибыла Бухарест пленял своей красотой мощенные камни молочки, на которых уживались конные повозки и новенькие автомобили, беленые стены домов под черепичными крышами, купола церквей, и всюду, куда ни глянь, дух самого лета. Зеленый, пряный, ажурный, точно невидимый узор. Город растущий и город маленький. Он сочетал в себе деревенское очарование и современный ритм. Сольвейк уже успела окрестить Румынию страной парадоксов. Горожане бросали заинтересованные взгляды на розовый фургон, но тут же отводили глаза, словно им вовсе не было дела до этой диковины, словно они давно привыкли ко всяческим чудесам. Сольвейк хотела бы задержаться здесь, чтобы вобрать в себя частичку удивительного Бухареста. Но теперь им предстояла долгая дорога через Карпаты в Венгрию, а посему стоило поберечь силы и время. Розовый монстр остановился лишь раз на окраине. Завидев в атаку чумазых ребятишек, Даниэль предложил угостить их мороженым. Он показал Сольвейк, как работает фризер. «Загружаем сюда все, что нужно, и крутим ручку, пока мороженое не полезет наружу». Первая попытка не увенчалась успехом, и фризер под восторженной вискребетни заплевал все вокруг. Даниэль, который явно переусердствовал, раскручивая механизм, оказался с ног до головы покрыт сливочным пломбиром. В конце концов дети остались довольны и зрелищем, и угощением, которое удалось добыть стараниями сольвейк «Это ваш фургон-фру, и слушается он только вас». К вечеру небо снова оделось в тучи. Дождь упорно преследовал розовый фургон всю дорогу до Карпат. Они словно играли в догонялки. Стоило фургону обогнать тучи, как тучи вновь нагоняли его. Капли падали в дребезги, разбиваясь о стекла и розовую крышу. Но Сольвейк больше не страшила гроза. Фургон и правда стал походить на дом. Он бесстрашно колесил по извилистым тропам, мимо полей и деревень, которые казались заброшенными. Даниэль умело справлялся со всеми ухабами и крутыми поворотами. От его неуклюжести не оставалось и следа, стоило пальцем сжать руль. «Где вы научились водить?» – спросила Сольвейк, когда они ловко объехали торчащий посреди дороги камень. «Мой отец был кэбманом, и когда появились автомобили, стал одним из первых, кто не побоялся освоить новинку». Даниэль улыбнулся собственным воспоминанием. «Он научил и меня. Знаете, Фру?» После войны было не так-то легко найти работу. «Значит, вы таксовали?» «Таксовал», — развозил молоко. «А после?» «Меня заметил человек из компании Ока -птицы. Я...» Даниэль замолчал и отчего-то густо покраснел. «Вы?» Я флиртовал с его женой, пытаясь продать молоко. «И он предложил вам работу?» «Так точно, Фру». Сольвейк рассмеялась так, что на глазах выступили слезы. Она утерла их тыльной стороной ладони. «А вы весьма коварны, сэр. Бедная леди, наверное, скупила у вас все запасы». «Всего лишь пару галлонов», — ответил Даниэль, потупившись. «Не смейтесь. Я продал бы больше, если бы на пороге не возник ее муж». Даниэль отвлекся, и фургон вздрогнул, угодив колесом в небольшую ямку. «Вот видите, из-за вас я не могу сосредоточиться. Мне лестны ваши слова». На горизонте, словно ниоткуда, зеленой грядой возникли Карпаты. Они вынырнули из-за пелены дождя и нависли над путниками. Безмолвные стражи Трансильвании. Величие гор неизменно поражало воображение. Впрочем, как и величие моря. И все же Сольвейк предпочитала второе. Ведь море, в отличие от гор, застывших в вечности, подобно ей самой, было живым. «Пожалуй, стоит поискать ночлег в ближайшей деревне». Заметил Даниэль. Ветер усиливается. «Вас совсем не трогает красота вида?» и не без труда оторвалась от созерцания. «Нам предстоит сполна насладиться им завтра. Как ничтожен человек в сравнении с горами!» Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Переформулировка автора. «Не знал, что вы поклонница Джейн Остин», — Даниэль усмехнулся. «По-вашему, мне чужда романтика?» «Вовсе нет, но едва ли вас прельстит кто-то вроде мистера Дарси». «В этом вы правы. Я всегда предпочту того, кто может хорошенько меня рассмешить». «Вы пытаетесь обольстить меня?» Даниэль сказал это сделанным удивлением. «Мне удается?» «Ваши попытки обольстить меня обольстительны сами по себе, миледи. Теперь я слышу речь истинного героя романа». Продолжая обмениваться фразами в духе гордости и предубеждения, путники не заметили, как перед ними выросла деревня. Серые пятна крыш рассыпались у подножия величественного замка на холме, будто мушки. Когда фургон въехал в селение, Сольвейк принялась разглядывать дома. Те же беленые стены, что и в Бухаресте. Но ничто здесь не навевало той радости, какой отличалась столица. Покосившиеся заборы, черные окна без единого огонька. Трещины и щербинки точно орнамент покрывали каждый дом. «Что это за место?» — спросил Даниэль, сглотнув ком в горле. «Видите замок? Если мне не изменяет память, там жил легендарный граф Дракула. Похоже, живет и до сих пор. Вас не пугают призраки, но пугают вампиры? Не обязательно вонзать зубы в шею, чтобы пить кровь людей, Фру. Вампиры обитают не только в замках, но и на капиталистских холмах. Фургон ехал медленно. Сольвейк подумала, как должно быть нелепо выглядит розовый жук, ползущий среди нищеты по разбитой дороге под угрюмым небом. Едва Даниэль упомянул людей, по обеим сторонам от фургона начали зажигаться огни. В свете факелов появились изможденные серые лица, в основном принадлежащие женщинам. Аборигены сжимали вилы и топоры. Сольвейк вросла в сиденье, чувствуя, как по спине бежит холодок. Воспоминания вихрем захватили разум. Ей и прежде доводилось встречать толпу разгневанных и напуганных крестьян. Казалось, вот-вот раздадутся крики «Ведьма! Хватайте ведьму!». Толпа, становясь все больше, неотступно следовала за фургоном. «Похоже, чужакам здесь не рады». Даниэль ехал осторожно, плавно замедляя ход. «Вы весьма наблюдательны. Главное, чтобы нас не сожгли на костре». «Нет, что вы, сначала нас окунут в колодец». «Это еще зачем?» Сольвек яственно ощутила, как в тело вонзаются тысячи острых кинжалов, как рот и нос наполняет вода, не давая вдохнуть, как постепенно кончается кислород и гаснет сознание. «Если удастся всплыть, значит вы ведьма». «Это чертовски логично». Цепляясь за голос Даниэля, как за соломинку, Сольвек неожиданно призналась. «Меня оббросили в море со скалы». Вода была ледяной. «Как вы спаслись?» Он сжал руль так сильно, что побелели костяшки пальцев. Оставалось под водой, пока толпа не разошлась. Селяне сомкнули кольцо, преградив дорогу. Фургон затормозил. «Вы сможете объяснить им, что мы не враги, Фру?» «Я могу попытаться». Снаружи нарастал ропот, словно надвигалась гроза. Селяне размахивали факелами. Силясь разглядеть незваных гостей Сквозь стекло и завесу сумерек Над замком из-за туч Вынырнул бледный осколок луны А следом раздался вой Собачий волчи, волчий Определить не представлялось возможным Я буду драться за вас, Фру До последнего Надеюсь, вам не придется Внезапно толпа расступилась И вперед вышел дюжи широкоплечий молодец Он пристально осмотрел фургон Вскинул голову И вдруг рассмеялся. «Мороженое!» — сообщил он остальным. «Сласти!» Толпа зашумела, передавая сообщение. Молодец подошел к окну со стороны Даниэля и постучал в него. Даниэль распахнул дверь. Парлы во франце?» «Вы говорите по-французски?» «Немного. Я...» Он изобразил, что держит винтовку. «Воевал вместе с парой французов. Балканы». «Жамапель Раду. Жемопеля. Меня зовут Французский Даниэль, Западный фронт, а это моя спутница. Раду заглянул в салон фургона и рассвел в щербатой, но невероятно довольной улыбке, подмигнув соль в Она опешила и попыталась улыбнуться в ответ, но страх крепко сжимал горло. Вы продаете мороженое? Однажды я пробовал его. Желаете попробовать еще? Боевой настрой Даниэля вмиг испарился. На смену ему пришло неизменное очарование. «У нас не так много денег». Сольвейк наконец совладала с собой и выбралась из фургона. «Мы искали ночлег», — сказала она по-румынски. Лица селян обратились к ней. Они все еще были напряжены, но многие теперь смотрели скорее с интересом, чем с недоверием. Сольвейк судорожно вдохнула и продолжила. «Мы с радостью угостить вас, мы путешественники, держим путь в горы». На этот раз из толпы вышла женщина. Черные волосы были подернуты сединой, будто угли потухшего костра. Колдовские глаза глядели спокойно, но прожигали насквозь. На плече у нее, нахохлившись, сидел вороненок, совсем кроха. Сначала Сольвейк показалось, что это кукла, искусный муляж. Но вороненок встряхнулся и натужно захрипел. Женщина запустила руку в карман фартука и, порывшись, достала червячка. Вороненок принял угощение и снова задремал, спрятав клюв под крыло. «Я – Адея!» – представилась она голосом низким и певучим. «А это чара!» – женщина указала на вороненка. «Она выпала из гнезда. Позвольте нам переночевать в вашем селении. Мой дом небольшой, но есть крыша над головой» и для добрых путников всегда найдется место». Да я улыбнулась, взяла руки Сольвейк в свои, и в тот же миг, словно по команде, селяне опустили вилы и факела. «Вы научите меня делать то лакомство, которое так запало в душу моему нерадивому сыну?» «Мама!» — возмутился Раду. Только теперь Сольвейк заметила, что они и вправду похожи. Тот же пронзительный взгляд, те же черты, в которых угадывалась горячая цыганская кровь. — Конечно. Тогда идемте в мой дом, дорогая. Похоже, собирается дождь. Дым костра стремился ввысь, туда, где простиралось бесконечно синее небо, и растворялся не в силах дотянуться до звезд. Вопреки прогнозу Дэй дождь прошел стороной, лишь немного одарив землю живительной влагой. Тучи утянулись на запад, и теперь над головами сияла полнокровная луна в окружении сотен мерцающих точек. Селяне, чрезвычайно довольные угощением, разбрелись по домам, оставив эту ночь тем, кто в ней нуждался. Раду развел костер во дворе, и гости расселись вокруг него, поддерживая тягучую беседу на двух языках, хоть в избытке слов и не было необходимости. По линии отрещали, в высокой траве за домом стрекотал сверчок, ветер рассказывал больше, чем могли бы люди, о старинных легендах, местах, где побывал, пересудах, которые слышал. Сольвейк вглядывалась в огонь, пытаясь различить в нем символы прошлого и знаки грядущего. В языках пламени ей снова мерещился плавник. Рыба скользила точно по волнам, влекомая ветром. «Простите за столь нерадушный прием, дорогая», — вздохнула Дея. Чара на ее плече встрепенулась. «После войны здесь многое изменилось. Понимаю. Мне повезло, что Раду вернулся живым». Многие из нас не дождались мужей и сыновей. Смерть не щадит никого». Сольвейк вздрогнула и бросила короткий взгляд на Даниэля, сидящего напротив и увлеченного беседой с Раду, что не укрылась от внимания Даи. «Ты боишься потерять его, дорогая?» спросила она, понизив голос так, чтобы не расслышали мужчины. «Боюсь потерять себя». «А как иначе найти?» я взяла ладонь Сольвейк и принялась водить по ней пальцем. «Ты позволишь? Это память твоих предков. Мои были кочевниками, и хоть я пустила корни здесь, но все еще слышу их». Сольва их затаила дыхание, наблюдая, как огонь отплясывает в глазах старой цыганки. «Твоя жизнь такая долгая, и все-таки ты бежишь от нее». Да я очертила линию. «Но скоро все изменится, дорогая. Тебя ведут звезды, следуй за ними, и ничего не бойся». Сольвейк снова посмотрела на Даниэля. Он смеялся, и искры костра кружились вокруг него роем багряных пчел. На краткий миг их взгляды встретились, и Сольвейк обдала волной жара. Она поспешила отвернуться, ощутив, как кровь приливает к лицу. «А знаешь, дорогая, судьба не случайно привела вас сюда. Это особое место, оно пропитано древними чарами, и все, что происходит здесь, остается здесь». Да я загадочно улыбнулась. Как угли превратятся в золу, так и слеют тайны. Ты ищешь ответы в огне, но все они уже здесь. Она поднесла руку Сольвой к ее груди. Сердце билось на удивление спокойно. Она тебе нравится, да? Раду поддел Даниэля локтем. Мы слишком. Даниэль зажмурился, подбирая слово. Разные. Тогда может мне приудариться ней? Раду добродушно рассмеялся. «Мы уедем с рассветом». «Моя мать всегда говорила, что у этих мест нет памяти, иначе мы бы просто не выжили». «Что это значит?» «Все, что случилось здесь, останется здесь». «Только попробуй», — усмехнулся Даниэль. «Ага, значит, все-таки нравится». Облик Сольвейк расплывался в языках пламени. Даниэль пытался ухватить его. Сохранить в памяти этот момент пронзительной тишины и странного умиротворения, которое окутало все вокруг. Искры порхали над ее головой, ветер доносил медовый запах волос. Сольвейк потирала тонкие запястья, улыбалась, хмурилась и мерцала охваченная маревом огня. Да, Даниэль неожиданно признался не то самому себе, не то весельчику Раду. Он сказал это так просто, так удивительно легко, Будто между ним и Сольвейк не было преград. Ни злополучного письма, оставленного в варне, ни времени, ни смерти, ничего, кроме костра. Да, нравится, очень. Это другое дело. Раду ободряюще похлопал нового товарища по спине. Внезапно Дэя запела. Голос немного хриплый, но такой сильный и ясный, взлетел к небу, как выпущенная на волю птица. Вороненок на ее плече проснулся и принялся горланить, но Дэя не замечала его возмущения. По всей деревне завыли псы. Сначала один, потом другой, и вот уже целый хор подхватил чудную песню на незнакомом, но таком прекрасном языке. Раду склонился к Даниэлю и прошептал. «Я не слышал ее пения с тех пор, как ушел на войну. О чем она поет?» Это старинный цыганский романс о девушке, которая отважилась бежать со своим возлюбленным. Даниэль по-прежнему не понимал ни слова, но мотив от чего то казался ему знакомым, словно был родом из далекого детства, полузабытого сна. Тягучая тоска засела под ребрами, и он вдруг понял, что если не решится рассказать о своих чувствах сегодня, то не решится уже никогда. Сольвейк смотрела на него сквозь ночь, В ее глазах плескалась сталая вода, будто лед ослабел под натиском жара, а голос Дэй поднимался все выше и выше, уносясь к звездам вместе со струйками дыма. Ветка липы заглядывала в окно крохотной пристройки. Путников оставили на ночлег в сарае, где хозяева хранили скошенную траву. Раду, как истинный джентльмен, хотел уступить Сольвой к свою постель, топчан с прохудившимся матрасом, набитым соломой но она отказалась, не желая никого стеснять. Дэя, загадочно улыбаясь, поддержала сольвейк, выдала ей прилично кусок дерюги, стёганное одеяло, всего одно, и по-матерински благословила на грядущий сон. Сарай был добротным, ночь тёплой, а сено на полу манила не хуже мягкой перины. Пахло медом, опилками и луговыми травами. Скошенные не так давно, они ещё не успели засохнуть и огрубить, сохранив в себе свет солнца, рыхлость земли и свежесть дождей. Сольва расстелила дирюгу и сбила сена под ней, чтобы оно послужило подушкой. Расправив платье, она улеглась ближе к стене. В окно поочередно заглядывали луна и ветер. Белоснежная ветка липы покачивалась, убаюкивая. Даниэль расположился поодаль, настолько, насколько это было возможно в узкой деревянной коробке. Он отказался от одеяла, намереваясь зарыться в траву. Но Сольвейк вразумила его. «Вы замерзнете, это ведь ни к чему!» И похлопала ладонью подле себя. Лежа на спине, она смотрела в окно. Обугленные в лунном свете облака, то и дело наползали на огарок полумесяца, а после плыли дальше, обнажая звезды и чернильную синеву. Даниэль растянулся на боку. Сольвейк ощутила его взгляд и горячее сбивчивое дыхание. «Фру!» Начал он нерешительно. «Я должен сказать вам кое-что». Сольвейк повернулась к нему. Все это, ночь, одна постель на двоих, невольная близость, уже было в Руссе, но сейчас что-то переменилось. По его акценту, который вновь пробился через изысканное лондонское произношение, по краске, залившей лицо и пересохшим губам, Сольвейк догадалась, о чем пойдет речь, но была не готова услышать признание. Не сейчас. «Не под этой луной. Время еще не пришло». Даниэль дрожал. От холода ли, от волнения. Сольвейк придвинулась ближе, согревая своим теплом, и положила руку ему на грудь. Сердце билось быстро, словно чистил метроном. «Не нужно». Она затаилась, считая удары. «Лучше расскажите мне о себе». Даниэль притих, прервался на полувздохе. Невысказанные слова и чувства... Крутились на кончике языка. Старые шрамы обдала огнем. Или так обжигала ее кожа, холодная, точно лед. В глазах Сольвейк плясали искры цыганского костра. Ее волосы пахли липой, а трепетное тело, прильнувшее к нему, будоражило воображение и кровь. Даниэль обнял Сольвейк в ответ и, уткнувшись в ее макушку, заговорил. «Я вырос в деревне неподалеку от Манчестера». Знаете, такие места всегда пропитаны особым духом. Все английские деревни похожи одна на другую, но в то же время они совершенно разные. Моя мать держала книжную лавку, наследство от деда, и я любил играть там. Забирался на большую полку за шторой, разглядывал картинки в книгах и воровал варенье, которое, как по волшебству, неизменно появлялось снова и снова».